Тысяча жизней одержимой души. Первая перерожденная жизнь у Яньгуана не задалась. Он родился в бедной крестьянской семье, десятым по счету ребенком, но через пять лет и он, и вся его семья умерли от свирепствующей в тех краях речной лихорадки. Разумеется, за какие-то жалкие пять лет Яньгун ничего сделать не успел. Но хотя бы выяснил, что действительно помнит прошлое в жизни следующей, и это его приободрило. У реки душ он оказался с пустыми руками. От лихорадки умерли все в деревне. Некому было жечь по ним ритуальные деньги. И Хмура ожидал, что придется дожидаться, пока пропуск свалится с неба, если только в посмертии вообще есть небо, стараниями монахов, но его пропустили и без денег. Янь-Гун не удержался и спросил у перевозчика душ, почему с него не взяли денег за лодку, и ему ответили, что правила ритуальных денег на детей не действует Янь-Гун это запомнил, пригодится когда-нибудь. Иногда ему везло, иногда нет. На пути тысячи перерождений он успел побывать разными людьми, но не сразу сообразил, что о своих прошлых жизнях лучше помалкивать. Один раз его посчитали сумасшедшим и заперли, а в другой раз забили камнями, приняв за колдуна. Не слишком приятный опыт и впустую потраченная жизнь. Просто помнить оказалось недостаточно. Яньгун наивно полагал, что души перерождаются там же, откуда они родом, только в разное время, но скоро понял, что это не так. Бывало, он перерождался в таких краях, где о царстве Ли и слыхом не слыхивали. Янь-гун осознал, сколь велик мир и сколь ничтожен он сам. Шансы разыскать Юань-эра были мизерны. Тогда Янь-гун рассудил, что монахи, даосы и гадатели разбираются в таких делах лучше обычных людей, и теперь в каждой жизни старался встретиться с ними и расспросить о перерождении души, крупице по крупице, пополняя свои знания о потустороннем и посюстороннем мирах. Один раз он родился в богатой семье и подумал, что это шанс получить место при дворе местного князя, который был страшно религиозен и окружил себя теми, кого Яньгун всегда искал – монахами и даосами. Он рьяно принялся за дело, думая выучиться на чиновника, но всю его семью, в том числе и его самого, казнили за попытку свергнуть князя. Оказавшись в посмертии, Яньгун первым делом проверил, на месте ли голова. Умирать на плахе ему нисколько не понравилось. В другой раз Яньгун переродился в семье чиновника, приближенного к царскому двору. Его с детства засадили за книги и заставляли учиться круглыми сутками, но Яньгуну это было только на руку. Если станет ученым, то и возможностей у него будет больше. Когда ему исполнилось двенадцать, отец отвел его во дворец и оставил на попечение какого-то родственника. Яньгун было обрадовался, но его заперли в небольшой комнате, похожей на кладовку, и пару дней держали на сухом пайке, а потом привели к лекарю. Когда Яньгун увидел, какие инструменты разложены на столе, он сразу же все понял. Из него собирались сделать Евнуха. Пережить вновь то, что он выстрадал? Ну уж нет. Яньгун откусил себе язык и благополучно отправился на перерождение, захлебнувшись кровью. Пусть евнухами становятся другие, ему и одного раза хватило. После, должно быть, второй сотни перерождений, ему посчастливилось переродиться в диких землях, и Яньгун узнал, что Ли Цзэ вознесся на небо и стал богом войны десяти царств. Но разузнать о Юань Аэре не вышло. С какой стати людям помнить о судьбе какого-то Шичжуна? Шичжун — личный слуга влиятельной особы. Янь-гун решил отправиться в царство Ли и уже на месте выяснить, что осталось с приближёнными царя Ли Цзэ. Он присоединился к торговому каравану и даже проехал три четверти пути, но неподалёку от пограничных застав на караван напали разбойники и всех перебили. На перерождение Янь-гун отправился с перерезанным горлом. «А я ведь был так близко!» — проворчал Янь-гун, пристраиваясь в конец очередной вереницы душ. Жизни его вообще редко заканчивались счастливо, или убивал кто-то, или помирал от болезни, или погибал во время стихийных бедствий, наводнений или землетрясений. Пока ему удалось выяснить, что существуют некие ритуалы, позволяющие разыскать перерожденные души. Они были известны лишь даосам и некоторым гадателям. Яньгун потратил два десятка жизней, прежде чем смог добыть точное описание одного из ритуалов и найти подходящего гадателя, который смог бы этот ритуал провести. Но то ли в текст заклинаний закралась ошибка, то ли гадатель был скверный. Пережив очередное разочарование, Яньгун вновь сменил тактику. Если ритуалы себя не оправдывают, то следует переключиться на магические артефакты. Уж они это не подведут. Магический артефакт — вполне себе существующая вещь, его можно увидеть и потрогать, а значит и вероятность успеха выше. Но в мире смертных лишь ходили слухи об их существовании, и разыскать их оказалось делом непростым. К тому же не все магические артефакты оказывались настоящими, даже если удавалось их найти, большая часть была подделками. Когда ему посчастливилось переродиться где-то на задворках десяти царств, Яньгун услышал легенду о бесструнном гуцине, который хранился в царстве Вэнь, так называлось бывшее царство Ли. Будто бы игра на этом гуцине могла призвать любую душу. А поскольку гуцинь без струн хранится в отдаленном монастыре и хорошо охраняется, то велика вероятность, что этот магический артефакт самый настоящий. «Я должен его получить», — подумал Яньгун, и все последующие жизни тратил на то, чтобы добраться до царства Вэнь. Но вот уже и 999-я жизнь закончилась, а он ни на шаг не приблизился к своей цели. Впрочем, Яньгун был не из тех, кто сдается. Не получилось 999-й раз, получится в тысячный.